Глава 7. Из-под двери людской пробивается узкая полоска света. Я сделал шаг, уловил какую-то неправильность, посмотрел в другую сторону. На той стороне коридора такая же дверь, оттуда тоже полоска света, только не такая яркая. Я повертел головой, стараясь сообразить, из какой я вышел. С трудом разобрался с правым-левым, потихоньку подкрался к двери, что на противоположной от людской стороне холла. За дверью как будто бы голоса, но плотная дверь глушит звуки. Я тихонько потянул на себя. Не заперто. В щель увидел залитую красным огнем переносной лампы тесную комнату. Стены из массивных блоков. Обострившийся слух поймал два голоса. Нежный девичий и другой, мужской, но слишком тонкий. Хотя я почему-то не сомневался, что с девушкой разговаривает мужчина. Голоса звучат мирно, негромко. Я все больше приоткрывал дверь в то же время всматриваясь в пол, стены и потолок в поисках магических штучек. Милая, упитанная девушка в сером крестьянском платье до полу и белом переднике поверх него сидит в четверть оборота ко мне на скамеечке перед прялкой, ногой равномерно жмет педаль. Колесо вертится с негромким, убаюкивающим жужжанием, а перед нею прямо на полу крохотный человечек размером с откормленного кота, толстенький в вязаной одежде, даже на голове колпак — будто заботливая бабушка связала, ловко орудуя спицами. Свет от фонаря на полу показался таким ярким, что я щурился и сдвигал веки. Вся комната и домовой с девушкой как будто охвачены пурпурным огнем. Веретено жужжит, как огромный шмель. Пахнет свежим сеном. Я внезапно ощутил покой. Захотелось выйти из тени, сесть рядом с девушкой и положить ей голову на колени. И тогда добрый хозяин... «Не стал преследовать злокозненного гнома Альткера», — услышал я хрипловатый и, несомненно, мужской голос. И с той поры в замке воцарилось спокойствие. Девушка перебила живо. «Уж и спокойствие! Ты забыл, что твои родичи вытворяли, когда замком завладел молодой хозяин Гунульф?» «Это другая история», — заявил домовой. «Почему? Тогда владыки замка сами нарушили договор, а мы, при всем терпении, народ весьма чувствительный». Она засмеялась. «Да? Ты выпил уже больше, чем пьет алькей, а у тебя ни в одном глазу. Это ты чувствительный?» «Просто мы крепкий народ», — возразил Домовой с чувством собственного достоинства. «Даже крепче вас, людей». Она засмеялась, возразила, не прерывая работы. «В тебя столько не влезет». Трепещущий свет делал ее румяные щечки и без того пухлые, вообще золотыми и такими сочными, что мне захотелось, если не укусить, то хотя бы ущипнуть. Давно не видел такого здорового и созревшего лица. Свободное платье хоть и скрывает выпуклость очень развитой фигуры, но перед дымовым девушка не очень-то стесняется. При таком глубоком вырезе платье еще и сползло с одного плеча округлого и сочного, как у душечки. Мне отсюда кое-что видно. Хороша. Удивительно хороша для любителей таких вот пышненьких и упитанных, с толстыми ляшками и грудью, похожей на две дыни. Христина. Вспомнил я ее имя. Христия. Хорошее имя. Из небольшого окошка, где темно-синее небо, странно четко падает лунный луч, но рассеивается, не коснувшись усыпанного соломой пола. Домовой спросил с некоторой обеспокоенностью. — А ты не слишком рискуешь, начуясь здесь? Она покачала головой. — Знаешь, в людской все сразу засыпают, а я не могу так сразу. Здесь я полночи хоть чем-то занята. — А хозяйка знает? — Зачем ей знать такие мелочи? Она хозяйка всего замка и всего острова. До этого я колебался, показываться или нет. Но раз уж эта девчушка тоже нарушительница, то я тихонько выдвинулся из тени. Кашлянул скромно. Домовой моментально исчез. Девушка подпрыгнула, уронив с колен пряжу. Глаза в испуге расширились. «Кто здесь? Кто вы?» Я легонько поклонился. «Можно на ты?» «Ты меня уже видел, я новый челедин. Меня сегодня леди Эленор перевела из леса в замок. А ты, как я помню, Христина. Верно?» Она кивнула, уже с великим облегчением. На лице настороженность, но села, не сводя с меня взгляда. «Верно. Тебе не сказали, что ночью нельзя по замку?» Я приблизился, осторожно опустился на скамейку. Фонарь с пола подсвечивает ей лицо, делая румянец на щеках ярче, зато глаза остаются в тени и выглядят огромными и загадочными. «Да вроде бы нет», — проговорил я с неуверенностью. «Понимаешь, я не слишком умный и памятливый. Может быть, и говорили, да я забыл?» «Мне надо не просто сказать, а три раза повторить, а то у меня ранний эклер наблюдается. Это когда память изменяет где-то и с кем-то. Так что ты меня не выдавай, а я смолчу про твои ночные бдения с этим в колпачке. Где он прячется? Меня можно не бояться, я человек безобидный». Она смотрела на меня с любопытством и уже с жалостью, как смотрят на тронутых умом. «А ты откуда?» «Не знаю», — ответил я честно. «Как это?» «Потерялся я» объяснил я сокрушенно. Вот взял и потерялся. От своих отстал? Наоборот. Мои все остались там, а я заблудился и вышел через лес к озеру. Здесь меня взяла леди Эленор и пристроила к кухне. Ее глаза загорелись любопытством. На толстеньких щечках появились умильные ямочки. «Так ты жил в лесу?» «Нет», — сказал я терпеливо и добросовестно повторил историю, как я вышел ставить селки на курдлей, но поскользнулся в ручье на камне. «Я ж такой неуклюжий, такой неуклюжий!» Упал и ударился головой о камень. Камень треснул. «Ну, я когда вылез из воды, то здесь и деревья совсем другие, почему-то осень, а я упал почти что в талую воду. Весна только-только!» Она спросила непонимающе. «Ты что же, все лето пролежал в ручье? Ну ты и намок, наверное!» Из темного уголка раздался хрипловатый голос. «Вода его вынесла из свернутого королевства!» Я всмотрелся, но домовой предусмотрительно не отходит далеко от норки. Девушка вскрикнула радостно. — Так ты из свернутого? Я обиделся. — Сами вы все свернуты. Я что, мусор, чтобы в меня вода уносила? У нас все как у людей. Гном после паузы сказал нерешительно. — А еще, может быть, тебя перебросило из одной эпохи в другую. Я слышал, что когда шли большие войны, то рвалось что-то такое, что... Целые замки и города исчезали, а потом появлялись на сто лет раньше или на сто лет позже. А то и на тысячу. И эти раны еще не заросли целиком. Город уже не провалится, да и замок. Но человек или корова может идти-идти, а потом в невидимую щель, раз, и выпадывает совсем в другой эпохе. Девушка спросила ликующе. «Да? Ты из другой эпохи?» и Я проворчал. «Слова-то какие в умные! Эпохи, надо же!» Я всю жизнь в своей деревне, других не знал, вот и вся моя эпоха. Домовой медленно показался на свету. Осторожно сел на скамеечке от меня подальше. Если девушка смотрит больше с любопытством, то этот с явным неодобрением. — Вот пример, — сказал он со вздохом, — что лошади, коровы и простые люди не замечают перемен. — Больно вы замечаете, — возразил я уязвленный. Он подумал, — ответил спокойно. — Либо ты не совсем дурак, либо нечаянно попал в цель. Да, у вас хоть чародеи замечают. Они сами его меняют, а у нас все живут по старым законам. И что ты собираешься делать? «Выживать — Выживать, — огрызнулся я. — Что мне еще остается? — Скажи, что за страхи такие по замку ходят? Девушка испуганно умолкла. Я видел, как скосила глаза на дальнюю дверь, хорошо ли заперта. А домовой поморщился. Замок был мирным и спокойным. Но долго ли таким мог пробыть, если все хозяева повадились таскать в него, как вороны блестящие вещи, всякую гадость? Да еще не умею пользоваться. Вот и получилось, что высвободились чьи-то души, а чьи-то, наоборот, попали в плен. И сейчас по замку бродит графиня Клер, а ведь она всего лишь попыталась использовать один любовный напиток, оказавшийся совсем нелюбовным. Правда, и маг что дал ей этот эликсир, не избежал наказания. Но графиня вот уже 700 лет бродит ночами по замку и не может найти способ, как избавиться от мук. Я зябко передернул плечами. Все так свободно говорят о таких сроках, как 100, 300, 700 или даже тысячи лет, а я ведь знаю, как изменилось мое срединное королевство всего за полста лет, даже за десять. — Значит, — спросил я тупо, — если я сейчас попробую вернуться в людскую, меня что-то схватит и сожрет? Девушка посмотрела серьезными глазами. «Может быть и хуже». «Что может быть хуже?» пробормотал я. Домовой вздохнул, поднялся. «Ладно, сжалюсь. Пойдем, я покажу короткую дорогу». Иполит похрапывал, когда я прокрался и лег на свободную лавку. Остальные спят тихо. Я полежал с закрытыми глазами, тщетно стараясь заснуть. Организм, получив возможность не спать по трое суток, тут же с дуру старался воспользоваться. А дальше ему хоть трава не расти». Я боролся тщетно, наконец заставил себя расслабиться. Тепло пошло по телу. К тому же начал считать до тысячи, но ничего не получилось. Заснул на первом же десятке. «Снилась Сарнагирия», — я спросил ревниво. «Ты что так редко появляешься?» Она засмеялась. «Ты не готов. А я не спешу без зова. У меня сейчас есть светлячок. Какой он чудный. Никогда не думала, что это может быть таким счастьем. Теперь я понимаю». Я спросил со смесью понятной вины и понятной же гордости. «Как он? В смысле, растет? Чему-нибудь учится?» «Ты смотри, чтобы он чего-то дурного не набрался. Дети, они такие чувствительные». Когда я пробудился, марманда уже колдует у большого котла. Пахнет вкусно. Похлебка булькает на медленном огне. Наверх всплывают то куски мяса, то листья трав. Христина быстро накрошила зелень и высыпала сверху что значит «почти готово», можно разливать по мискам. На завтрак появилась Франлия, села от меня за другую сторону стола, зачем-то подобрав ногу на скамью, так что оказалась ко мне боком, крепкая и загорелая, волосы отливают темной синью, сзади заплетены в толстую, не слишком тугую косу с красной лентой. Квадратный вырез открывает шею и тонкие ключицы. А ниже белеет полоска кожи, не тронутой солнцем. Я старался не заглядывать в вырез платья, просто отметил, что при всей восточной наружности кожа Франли белая, как у скандинавки. Она уловила мой взгляд, направленный на ее чуть-чуть выступающей прелести. Насмешливо и высокомерно улыбнулась. Еще у нее, как я отметил сразу, едва она появилась на пороге, удивительно сильно вздернута верхняя губа. Не вся, а только середина. Получается такая арка, что я не отрывал взгляда, а когда я отводил глаза в сторону, стоило Фрэнли защебетать, как снова смотрел на эту удивительную губу. Вообще-то, уродство. У любой другой женщины жутковато виднелась бы красная десна, но у Фрэнли зубы ослепительно белые, крупные, приковывающие внимание. Как я заметил, ее старались не то, чтобы не задевать, но по ее адресу шутили осторожнее, чем, к примеру, подшучивали над Мармандой или Христиной. Все-таки Франли ночуют не в людской, а в комнате самого начальника охраны замка Винченца. В людской, как я заметил, рацион тот же, что и у феодалов. Мало хлеба, много разного мяса. Причем мяса дичи больше, чем мясо домашнего скота или птицы. И подают сперва дичь. Лосятину, кабанятину, а также кроликов. Фазанов, куропаток, журавлей, цапель. А потом подают птицу. Лебедей, гусей, кур, уток. Так как это просто птица. Смешивать ее с благородной птицей, поманной на дурной тон. Любой пир заканчивается свининой. Мармандо уже бросает на широкие сковороды толстые ломти бледно-розового мяса. Словом, едим все. Исключение только для конины и говядины. Их есть считается непристойно. Конь для езды, бык для работы. На удивление, много едят травы. А я считал, что в средневековье жрали только мясо и сыр. А здесь, вон, на десерт горы сладких пирожков, в корзинах яблоки, груши, всевозможные ягоды. Еще на столах разложены ковриги хлеба, куски сыра. Я с удивлением узнал по меньшей мере четыре сорта. Нехило здесь живут. Местные сыроделы от безделья дурью маются, изобретают все новые сорта а можно бы просто расширять производство, завоевывать рынки. Я вздохнул. В условиях перманентной гражданской войны, чем является Средневековье, о таком даже мечтать страшно. Марманда поставила на середину стола огромное блюдо с горячими оладьями, похожими на ломти темного сыра. На поверхности такие же янтарно-желтые ямочки, где еще шипит, испаряясь, масло. Я протянул было руку. Она сказала со строгостью. «Сперва суп». Потом мясо. Оладьи на потом. «Здорово у вас кормят», — вздохнул я. «Как вы только и работаете после такого завтрака». И палит отмахнулся. «Да какая тут работа? Так, присматриваем». «Волжба почти все делает», — объяснил Макли тоном величайшего превосходства и посмотрел на меня так, словно это он организовал все волшебство по хозяйству. «У нас хозяйка заботливая». Я молча хлебал горячий наваристый суп, — Резал и ел мясо, сочное и приготовленное очень умело. Все хорошо и все замечательно. Только не о вас, ребята, заботится хозяйка, а о себе. Если бы удалось все переложить на волжбу, то у вас бы и духу тут не было, а все выполняла бы безропотная и всегда послушная механика, в смысле волжба. А так даже полена в камине не горит больше двух суток, приходится менять. Но не самой же это делать. Круги сыра не желают сами перебираться с подвод в кладовые. Нужен кто-то типа туповатого дика из леса. Да и вообще много работ. Волжба легко бы справилась. Да только как ей объяснить, как подступиться? Поглощая под одобрительным взглядом марманды оладьи, я снова подумал о кристалле огня. Вряд ли он для хозяйственных нужд. Больно имя гордое, воинственное. Где такая женщина, как леди Эленор, может его спрятать? На чердаке или, напротив, в подвале? Иполиты Маклей первыми отвалились от стола. За ними ушли Раймон и Лавр, все с предельной неспешностью. Вялые с трудом вспоминали, кто что должен делать, куда пойти и зачем туда вообще-то идти. Я подумал, что после такого сытного завтрака не только ужин, но и обед можно отдать врагу. Тем более, что Марманда, видя мой аппетит, с удовольствием сперва подкладывала оладьи, а потом и вовсе принесла и поставила передо мной тарелку со свернутыми трубочками блинами. Судя по аромату, внутри нежное мясо мелких птичек. После блинчиков совсем осоловелый я потягивал пиво. Светлое, слабое, но идет хорошо. Вылокал две большие кружки, как вдруг распахнулась дверь. На пороге появился винченц, подтянутый, без единой капли жира. Он оглядел нас с отвращением узкими монгольскими глазами. «Снова пьете?» «Эх!» «Ладно, как тебе?» «Дик!» «Дик!» — ответил я. — Дик, а что? — Ничего. А ну-ка встань. Я покорно поднялся и вышел из-за стола. Он оглядел, бестеремонно щупая мышцы, толкая кулаком в грудь. — Да ты еще крепче, — сказал он с хмурым удовлетворением, — чем вчера, когда я на тебя седла. — Вполне для охраны. Из лука стреляешь? Я замотал головой. — И в руки никогда не брал. У нас оружия не бывает. Это только в замке. Он поморщился. «Ну какое из лука оружие?» «А зверей в лесу как стрелять?» «Никто не стреляет», — ответил я твердо. «Господа в замке, может быть, не знаю. А у нас всегда хватает мяса и птицы. Зачем стрелять?» «Что за народ?» — проворчал он с отвращением. «Ладно, иди со мной». «Да, конечно», — ответил я угодливо. «Куда скажете?» «Да уж», — проворчал он. «Скажу, мало не покажется». Я покорно шел за ним. Плечи у него как будто не из мышц, а вовсе из тугих толстых жил. Выступают объемно, кожа натянута так, что вот-вот лопнет. Шея шире головы, а голова сидит так плотно, что не свернет даже огар. Солнце только поднялось на восточной стороне неба. Навстречу брызнуло оранжевым огнем, как будто в глаза посветили зеркальцами. В полусотне шагов от стены замка установлен на массивной треноге широкий спил дерева в два обхвата. Красной и синей краской нарисованы круги. Винченс проворчал с непонятным раздражением. — Это мишень. Посмотрим, насколько ты хорош в стрельбе. Ему полчаса пришлось повозиться, объясняя мне, как накладывается стрела на тетиву, зачем нужно оттягивать ее к уху. Несколько раз я отпускал тетиву, но стрела оставалась в пальцах. Наконец сумел отпустить их вместе. Стрела ушла в небо, а я выронил лук и заорал источным голосом. «Ой-ой, мои пальцы! Мне перебило пальцы!» Винчен сказал с великим отвращением. «Когда научишься стрелять, получишь рукавичку». Я замотал головой. «Никогда-никогда! Так же можно в кого-нибудь попасть, а вдруг в человека? Ему ж больно будет!» «Нет, это нехорошо. Стыдно вам учить такому, как вы можете? А если вообще такая в глаз попадет?» «Я даже не знаю. Хозяйка знает, чему учите? А то я ей пожалуюсь!» Он побагровел смотрел с бессильной злобой, а я все дул на пальцы, по которым стегнула тетива, правда, натянутая совсем слабо, облизывал, совал пальцы в рот, мычал и стонал от великой боли. А еще больше мучаясь от того, это видно на моем простодушном лице, что другого мог бы обидеть стрелой еще сильнее, чем свои невинные пальцы этой злобной и несправедливой веревочкой, названной зачем-то тетивой. «Но ты же...» — рявкнул он кормовым голосом. Говорят, бросился на помощь нашей хозяйке, хотя ей было смешно, и всех разбросал. Но никого не убил, — ответил я твердо, — и даже не покалечил. Вредить грешно. Пара зуботычин или чуть больше, только и всего. Мы вообще люди самые, что не есть, мирные. У нас даже мясо не едят. Ну не могем даже курицу зарезать. Им же страшно, им же больно. Его глаза, и без того узкие, как у ящерицы, сузились еще больше. А как вы не передохли? — Молоко пьем, — объяснил я. — Сыр едим, яйца. Все, что получаем без крови. Яичница — это вкусно. Некоторые, правда, рыбу едят, потому что у рыб нет крови. Но другие рыб не ловят. Им же больно. А какие у нас сады? Яблоки с кулак, груши с два кулака, орехов немерено, ягод, грибов. Он смотрел с великим отвращением. — Что за люди? Что за люди никчемные? Ну а если враг нападет? — Какой враг? — изумился я. «Во всем мире только один господин. Герцог-звездейдер, великий сороковый. И только один замок. Герцог ни с кем не воюет. С кем ему воевать? Мы вообще не знаем, что такое воевать. Только по рассказам древних стариков. Да и то поди брешут все. Не могут люди убивать друг друга только для того, чтобы отнять что-то. Да если надо им, я и так отдам. Почему не отдать, если людям надо?» Он вздохнул, повел вооруженную, однако я с таким отвращением смотрел на все это железо, и можно порезать цели уколоться, что вздохнул еще тяжелее. Махнул рукой и велел убираться, а то не утерпит и прибьет, чтобы породу людскую не портил. По-моему, забоялся не того, что ураню топор на ногу, а что ураню на его ногу. Спасибо, сказал я с поклоном. Спасибо, господин Винченс. Он удивился. За что спасибо? А так, ответил я честно. На всякий случай, что не вдарили. Он отмахнулся. «Брысь! Это в самом деле не сдержусь!» Маклей нес через двор подмышкой груду полотняных мешков. «Дик!» — закричал он издали. «Подсоби! Раньше полный таскал, не замечая, а теперь вот!» «Что, Винчанс хотел приспособить для караульной службы?» «Да!» — ответил я. «Но мы мирные люди! Маклей! А что там вон с той стороны такое?» Распятый скелет я заметил еще вчера, но было не до того. А сейчас обживаюсь. Скелет начинает казаться страшноватым. Собственно, от него остались только две руки да грудная клетка и таз с парой бедренных костей. Но видно, что руки распятого приколочены к деревянной прикладине гвоздями толщиной в палец. Распят на римском кресте, что и не крест вовсе, а столб с перекладиной вверху. На таких распинали преступников». И пять тысяч рабов из побежденной армии Спартака распяты были именно на таких, а из Т-образной формы превратился на христианских картинках в крест лишь потому, что над головой ставили табличку с именем преступника, а иногда даже перечнем деяний. «Кто это?» — спросил я шепотом. Маклей огляделся по сторонам, ответил таким же таинственным шепотом. «Это Муасак. Он был здесь колдуном. Главным колдуном». Говорят, пытался захватить замок и заставить хозяйку служить ему. Но хотя он был сильнее, однако леди Эленор хитрее. Неизвестно, как было, но его кости трещат на солнце, а голова... Он умолк, опасливо оглянулся. Я поторопил. — Говори, мы здесь одни. В этом замке никто не бывает один, — ответил он дрожащим голосом. — Леди Эленор видит всех. — Так что с этим колдуном? Он ответил шепотом. — Видишь, без головы. Я посмотрел на безголовый скелет, сдвинул плечами. Но кто же нет? Но голову вороны расклевывают в первую очередь. Они обожают выдолбывать глаза, а потом мозг через глазные дыры. Да нет же. Как-то пьяный Винченс проболтался, что голову Муасака хозяйка держит в своих покоях. Голова вроде бы живая. Но теперь у нее, у головы нет прежней власти. Хозяйка делает с ней, что захочет. Я оглянулся на остатки скелета. Руки длинноваты, но вот грудная клетка, на мой взгляд, слишком уж похожа на костяной панцирь. Из меня хреновый, что где когда, но ребер здесь, по крайней мере, вдвое больше. Насколько я помню, между ребрами вполне можно просунуть пальцы, да и не сходятся они вот так. Уже и не ребра, а костяные обручи, что пронизывают впереди грудную кость, а на спине позвоночный столб. Мутант какой-то. Правда, это его не уберегло. «Но я сам чувствую себя как-то уютнее, когда мутант м -м, обезврежен, чем когда садится с тобой за один стол». «Слава хозяйке!» — сказал я громко и, подняв голову, произнес отчетливо и радостно. «Мы всем довольны! Всем довольны! Как хорошо! Как радостно здесь жить!» Маклей поскучнел, кивнул и сказал торопливым голосом. «Да-да, мы всем довольны! И еще бы не быть довольными!»